Жизнь простая и размеренная. Почему так получается, что ни клад, то какая-нибудь нечистая сила вокруг него вертится. Не давала покоя всяческим духам и чародеям из райское подворотное серебро. Они не особенно досаждали почтенным жителям тихого уездного городка. Так На бедокурят немного и затихают, не наделав большого вреда зарайским обывателям. К духам и чародеям здесь привыкли и мало обращали внимания на их шалости и проказы. Сама обстановка в городке располагала к размеренной, спокойной жизни без потрясений и трагических обстоятельств. Правда, несколько раз возникали пожары на местных обувной и пухоперевой фабриках. Одни обвинили в этом чертей, другие нерадивых работников. С огнём быстро справились, и фабрики снова восстановились. Однажды заезжий купец споткнулся в центре Зарайска на ровном месте и расшиб себе лоб. Заговорили о кознях местной ведьмы. А потом выяснилось, что купец попросту напился. А ещё был случай из непредвиденного. Бегал по городу чёрный бычок и кидался на людей. сам ещё без рогий, но пытался всех встречных боднуть. Вначале этот случай приписали к деяниям нечистой силы. Но вскоре выяснилось: бычка задиру, напоили водкой фабричные. В общем, в 19 веке считалось, вряд ли где в губернии ещё можно отыскать городок с такой простой и размеренной жизнью, как в Зарайске.